Глава двадцатая. Отец Дина ⁇ серийный убийца. Пока я путешествовала по стране с мамой, Дин жил в 20 метрах от сарая, где его отец замучил и убил по меньшей мере дюжину женщин. И Дин не сказал мне ни слова. Никогда мы разбирались с задачками Лока, и перекидывались идеями. Никогда впервые застал меня в бассейне. Ни после того, как мы поцеловались. Он предупредил: если я буду проводить слишком много времени в сознании серийных убийц, это разрушит меня, но не обмолвился ни словом о своем прошлом. Внезапно все встало на свои места. То, каким тоном Лия сообщила, что фотографии на лестничной клетке для Дина, тот факт, что агент Брикс обратился к Дину за помощью, когда тому было 12, Майкл представил Дина, сообщив, что тот знает об образе мысли убийц больше, чем кто бы то ни было. лия попросила меня об одолжении не говорить Дину ничего об этих интервью. Дурная кровь. Я встала и убрала папку в сумку. Майкл окликнул меня по имени, но я проигнорировала его. Только на половине пути до дома я осознала, что бегу. Что я делаю? У меня не было ответа на этот вопрос. И все же я не останавливалась, пока не добралась до дома. Я поднялась по лестнице и направилась в свою комнату. Но Дин ждал меня наверху, словно знал, что это произойдет именно сегодня. «Ты читала интервью», — произнес он. «Да», — тихо ответила я. «Читала». «Ты начала с Фридмана?» — спросил Дин. Я кивнула, ожидая, что он озвучит то невыносимое знание, которое висело в воздухе между нами. «Это тот тип с колготками, да? Уже дошла до места, где он говорит о том, что подглядывал за старшей сестрой, когда-то одевалась? Или до того эпизода с соседской собакой?» Никогда не слышала, чтобы Дин так разговаривал. Непринужденно и жестоко. «Я не хочу обсуждать Фридмана», — ответила я. Разумеется. — ответил Дин. — Ты хочешь поговорить о моем отце? Ты прочитала всё интервью? На третий день Брикс подкупил его, чтобы он рассказал о своем детстве. Знаешь, чем он его купил? Моими фотками. А когда это не сработало? Их фотками. Женщин, которых он убил. — Дин, что? Ты разве не это хотела? поговорить об этом. — Нет. Я хотела поговорить о тебе. Обо мне? Дин не смог бы сделать свой голос более недоверчивым, даже если бы захотел. А что еще тут говорить? А что уже было сказано? Мне не важно. Я еще не отдышалась после бега. Я говорила не так, как надо. Твой отец, он не меняет того, кем ты являешься. — Чем я являюсь? — поправил он. И нет, меняет. Почему бы тебе не спросить Слоун, что статистика говорит о психопатии и наследственности? И почему бы тебе не спросить ее, что происходит, когда ты вырастаешь в среде, где нет ничего, кроме психопатии? «Меня не интересует статистика», — сказала я. «Мы партнеры. Мы работаем вместе. Ты знал, что я все выясню. Мог бы мне сказать?» «Мы не партнеры». Эти слова причинили мне боль, как он и хотел. «Мы никогда не станем партнерами», — произнес Дин, и голос его звучал жестко, без капли сожалений. «И хочешь знать, почему? Потому что как бы хорошо ты ни научилась забираться в головы нормальным людям, мне даже напрягаться не приходится, чтобы забираться в мозги убийц. Разве это тебя не тревожит?» «Не заметила, как легко я беру на себя роль чудовища, когда мы работаем вместе?» «Я заметила, но приписала тому факту, что у Дина больше опыта, чем у меня в составлении психологических портретов убийц. Я не знала, что этот опыт он получил из первых рук. Ты знала о своем отце?» Я пожалела об этом вопросе сразу же, как только произнесла его, но Дина глазом не моргнул. «Нет», — ответил он. Сначала не знал. Хотя должен был. Сначала? Я же уже сказал, Кэсси. Когда Брикс начал приходить ко мне с вопросами по расследованию, разрушать уже было нечего. Это неправда, Дин. Мой отец в тюрьме. Я попал в приемную семью и даже тогда понимал, что не такой, как другие дети. То, как работает мой ум, то, в чем я мог найти смысл. Он повернулся ко мне спиной. Думаю, тебе лучше уйти. Уйти? Куда уйти? Мне. Все. Равно. Он прерывисто выдохнул. Просто оставь меня одного. Я не хочу оставлять тебя одного. Вот оно. То, о чем я даже не рисковала задумываться с той игры в правду или действие. И как именно я должен был тебе сообщить? Спросил Дин, по-прежнему стоя спиной ко мне. «Эй, знаешь что? Твою маму убили, а мой папа убийца!» «Моя мама ни при чем!» «Что ты хочешь от меня услышать, Кэсси?» Дин, наконец, повернулся ко мне лицом. «Просто скажи мне, и я сделаю!» «Я просто хочу, чтобы ты говорил со мной!» Руки Дина сжались в кулаки. Я едва могла различить его голос за упавшими на лицо волосами. «А я не хочу говорить с тобой», — ответил он. «Лучше иди к Майклу». «Дин», чья-то рука схватила меня за плечо и заставила развернуться. Резко. «Он сказал, что не хочет говорить с тобой, Кэсси». На лице Лии была маска спокойствия. А вот ее голос был каким угодно, но неспокойным. «Не оборачивайся, чтобы на него посмотреть. Не говори ему ничего больше. Просто уходи. И знаешь, что еще?» Она наклонилась поближе и прошептала мне на ухо. — Напомни мне больше никогда не просить тебя об одолжении.